Глава 42, где говорится о влиянии плохой связи на перспективы развития сельского хозяйства. Для приготовления супа с фрикадельками нам понадобится половина пачки пельменей. Для начала очистим их от кожуры. Поваренная книга холостяка. Александр стоял на краю поля. Гибрид трактора и танка убрался. Заходящее солнце окрашивало верхушки деревьев позолотой, и на поле ложились длинные тени. «Вот!» – Маруся протянула пластиковый пакет. «О, а говорили древность!» – не удержался Бер. «Так рисково же! Ткань тонкая, еще бы порвалась!» Таська держала руки за спиной. «М-м, это эльфийский шелк!» – просветил Иван, который был странно задумчив. Он вытащил из пластикового пакета мешочек вида весьма древнего и хрупкого. М -м -м, «Он практически нетленный». «Ну, мало ли, сотню лет пролежал». «И заклятие сохранности вплетено». Иван мешок развязал и вытащил щепотку лазурного песка. Александр тоже заглянул. Мешок был полон этим самым песком. Правда, оттенка более темного, даже уходящего в ультрамарин. «А это что?» уточнил император. «Понятия не имею, но семена точно. И живые, заряженные силой». Иван прикрыл глаза. Уши его чуть развернулись и кончики подрагивали. «Может, и получится. Только надо придумать, как их посеять, чтобы равномерно». Порыв Петра сдул с пальца несколько лазурных крупинок. «А это мысль. Только надо векторы правильно задать». «Ай, мелкие какие!» Маруся тоже сунула палец в мешок и понюхала. «А пахнут, приятно пахнут». «Да, запах, главное, знакомый», — согласилась Таська. «А что за он, понять не могу». «Ладно, мы вам еще нужны?» «Да не особо». Император окинул поле взглядом. Сумерки близились, а дело предстояло довольно сложное. Ладно, плуг, там голой силы хватило бы, но вот с ветром все куда как непросто, капризная стихия». — Ага, идите, — подтверждал Бер, — мы тут чутка призадержимся, нам еще тушенку искать. Девушки приглянулись, но ничего не сказали. — Ты думаешь, привезут? — Ну, надеюсь, иначе бы вообще трындец. Ладно тушенка, Ванька вон в лесу выживать умеет. — Ах, когда это было? — иват отмахнулся. — И вообще тебе не понравится. — Понравится или нет? — Бер хлопнул по впалому животу. «А если жрать захочешь, главное, что надеть на выход нам будет нечего, опозоримся «Ладно, про позор потом подумаем. Сейчас надо решить, как это вот посеять». Иван поднял горсточку семян, больше похожих на песок, и позволил им стечь с пальцев. «А может, как в народе, мешок на шею, а потом идти и щедрой горстью в землю матушку?» – предложил Бер. «Это ж тебе не рожь с овсом, семена легкие, ветром унесет». «Ветром», — согласился император, — «ветром и будет удобнее всего. Смотри, если создать вихрь, а в него засыпать, потом пустить по периметру с небольшим смещением...» Палка скользила по земле, вычерчивая план. «Ха, прикольный узор выйдет!» «Выйдет автопосев», — понял Иван. «Ну, может и получится. Только я реально не знаю, что это за хрень и как глубоко надо ее сеять». Хотя, обычно, чем мельче семя, тем меньше в нем запас питательных веществ. И значит, тем меньше у проростка сил. Такие семена в природе ветром разносятся. Значит, заглублять не стоит. О, все-таки вас чему-то доучат. Император оглядел поле. Так, начинать лучше с угла, по прямой. Так и сделали. Стабильный вихрь получилось создать не с первого раза. Пожалуй, в ином случае Александр бы плюнул, все же огневеку тяжело сладить с стихиями, особенно такими капризными. Хуже только вода, но отступить означало признать слабость, а этого он не мог себе позволить, никогда на него смотрят. «Погоди!» – прервал Бер. «Ты много силы вкладываешь изначально. Попробуй сперва отсечь поток, оставить каплю, а из нее уже заклинание выплести, и дальше поток расширить». «Что?» — у слабосилков свои секреты. «Я обычно, когда так надо, просто цепляю контур к накопителю». Получилось, все-таки получилось. И вихрь, главное, с ладошку, чуть больше, а не до небес, как в первый раз. «Ну что, сыпать?» — уточнил Иван. «А сколько?» «Ты у меня спрашиваешь?» Держать вихрь было проще, чем создать. Главное, и вправду с силой не переборщивать. «А давай все. Лучше больше, чем меньше. Если и взойдет малость, то все равно как-то оно плотнее будет». Иван аргумент показался убедительным, и он высыпал в вихрь содержимое мешочкой. «Ну что, поехали?» «Поехали!» Точнее, вихрь покатился по краю поля, выкладывая на земле узор из семян. Правда, разглядеть их не получалось, но Александр искренне верил, что у них получится». Ещё бы понять, зачем оно ему надо, но это так, мелочи. К тому времени, как вихрь, сделав бесчётное количество кругов по полю, остановился, наступила ночь, тёмная, глубокая. Луна и та за облаками скрылась. «Дождь, кажись, будет», — заметил Берг, глянув на небеса. «Вань!» «Да, дождь — это хорошо, даже нужно». Иван отряхнул руки. «Ван!» Вы это, идите, а я тут по шамане чутка. Надеюсь, получится. Ты уверен, что один справишься? Ну, вам еще тушенку искать. Ну да, как-то вот...» Бер опять задрал голову. «Может, ну ее, до завтра дотянет. Не то чтобы я тушенку не любил, но ночью в темном лесу и сотовый опять же не ловит». Хм, «У кого как?» Император, смахнув крупицы пота, Руки предательски дрожали, показывая, что контроль важен не менее силы. Вытащил аппарат. Сигнал имелся. «Координаты нужны те, что ты скинул?» откуда?» «Спутниковая», — просветил он. но ну, должно же быть у меня какие-никакие привилегии». «Вот блин, читерство голимое!» Бер явно обиделся до глубины души. «Да ладно вам», – сказал Иван, – «зато тушенку найдете и костюмы». «Тушенка, ладно, она в банках, а вот костюмы дождя не переживут». «А до него…» – он прислушался. «С полчаса где-то, так что поторопитесь». «И без меня не жрать!» «В темно-синем лесу, где трепещут осины!» Бир бережно нес врученный его императорским величеством аппарат. Своим оподсвечивал дорогу, правда, как-то получалось не особо хорошо. Желтый кругляш света скакал с дерева на дерево. Однажды показалось, что в ветвях мелькнуло нечто такое живое и довольно крупное. И потому Бир запел. С песней оно всегда веселее. «Ну, тут сосны». Заметил Александр. «Трепещут сосны не звучит. Тем более, что они не трепещут. Слушай, думаешь, у Ваньки получится? Ну, я надеюсь. И я надеюсь. А то опять в печаль впадет. Глубокую. Хуже, эльфийскую. Ты видел когда-нибудь печального эльфа? Да почти каждый день. Императора явно передернуло. Их посол из этой печали не выпадает, по-моему. Вот. Вот. Бир переступил через пенёк. «О, пришли, кажись. Смотри, точно по запросу. Два ящика. а Касало. Думаю, внутри. И костюмчики есть». Он хотел было открыть, но сверху шлёпнулось что-то мокрое. А потом там же, в Поднебесье, загудело, закачало и зашелестело, намекая, что время выходит. «На!» – бер сунул телефон императору. «Костюмы возьмёшь, а я ящики». Назад шли быстро, потом и вовсе бегом, спеша убраться из-под дождя. Тяжелые капли пробивали ветки и листья, рассыпались по травам и волосам, шлепали за шиворот, выпуская ручейки воды. И становилось их с каждой минутой все больше и больше. А со щитом в лесу было неудобно, и вообще. В какой-то момент нога Бера скользнула по мхам, и он поехал, пытаясь сохранить равновесие и не выпустить ящики но все же сел на задницу. «Твою ж!» Так, Александр остановился рядом. «Щит поставь, малый, и чехлы у костюмов, как понимаю, защищенные, поэтому спешить нам некуда. Тогда какого хрена мы несемся, как два сайгага по ночному лесу?» «Вот я понятия не имею». Александр перевел дух. «Ты полетел». «Ну и ты тоже». «Точно». «Да уж». Бер поднялся, держась за поясницу. «Маменька сказала бы, что может от такого удара у меня мозг на место вернется». Ящики были на месте, и вода, касаясь бумаги, стекала. «Стало быть, и упаковку», – братец заговорил. Почему-то благодарности к нему Бер не испытывал. «Знаешь, можно на речку сходить», – предложил Бер, стряхивая с руки грязь и клочья то ли мха, то ли паутины, то ли мха с паутиной. «Ночью, в дождь. А ты думаешь, ночью в дождь ты воду не увидишь?» «Не то чтобы я настаиваю, просто я тут слегка замарался». «Аргумент. А то штаны промокли, майка тоже. Теплая жижа пропитала кроссовки, которые вряд ли удастся восстановить. Хотя, если реставрирующие попробовать». «Идем тогда к речке», — решился Бер. «Ваньку брать будем» само собой втроем веселея бир поднял ящики и оглянулся не отпускало чувство что за ними наблюдают и чего теперь несколько растерянно спросил ворон леший Тушенку объект забрал. Это выходит, что Волотовы ему угрожали? Не, вряд ли. Мазай забрался под еловую лапу. Волотовы короне верны, так что это не угроза. Сверху шелестел дождь. В ухе послышалось эхо тяжкого вздоха. Залезкий старший страдает, его очередь периметр охранять. Тут скорее тайно доставили. Может, по личному заказу. Походило на правду. «Леший!» «Чего? Может, и вправду тайна?» Леший прикинул, что пора выдвигаться. Выходить на дождь желания не было, пусть даже снаряга не позволит промокнуть, но все равно дико раздражает, когда сверху на тебя чего-то там льется. Но водяница без санта или она ж с водой дружная, может, ей не надо, но время темень какая, и выходит, что она вот так каждый день С позаранку до поздней ночи — это не работа, рабство какое-то. тошонку из суслитины?» — ворон перебил мысли. «Из суслитины, из моржатины, почему нет? Может, тоже экзотика, деликатес?» «Точно!» — отозвался Залезский младший. «Вон, во Франции лягушек едят, этих, улиток. Устриц? Да, устрицы и улиток. А у нас по-русски «суслов». То есть сусликов а костюмы ну может приодеться решил имидж сменить чтоб от местных не отличаться столик и сомнения предположил ворон надо доложить надо да доложу ответил леший хотя мысли сворачивали совсем не туда обязательно а вы тут приглядывайте приглядят об этом как раз можно было не беспокоиться доложить он и вправду доложил Правда, то ли из-за дождя, то ли по иной какой причине, но связь резко испортилась, и в итоге пришлось трижды проговаривать. На четвертый раз Леший плюнул и дал отбой. «Яда нету, а суслами там или сусликами, глядишь, не потравятся». «Где-то в очень секретном месте». Князь по-ржавски крепко задумался. «Связь плохая», — сказал майор госпезопасности, «чувствуя себя не слишком хорошо, ибо связь плохой быть не могла, не должна была. Наоборот, связь эта отличалась завидной устойчивостью, на что и были выделены в свое время немалые средства». Временная аномалия Ведем поиск дефектов». Князь кивнул и ничего не сказал, — И молчал он довольно долго. «То есть нужна тушенка из сусликов?» Наконец уточнил он. «Зачем?» «Понятия не имею, но аналитический отдел зафиксировал аномальный рост спроса на тушенку». Майор заглянул в планшет. «Так же, как и на гречку, соль и туалетную бумагу». «Это как раз понятно», — отмахнулся князь. «Тут всегда спрос совокупный». Но почему из сусликов? Может, новое направление? Развитие промышленности в степях, сельское хозяйство там? Значит, севера и пингвинов ему мало. Теперь до степей добрался. Князь тяжко вздохнул. Ай, дай аналитикам задание. Пусть проработают там, не знаю, проект, бизнес-план, фермы по разведению этих. Он глянул на бумагу. Сусликов, только не спеши особо, связь же плохая, может, чего-то не так поняли. Волотовы завод купили, пожаловался майор, по производству, и они же тушенку доставили. Волотовы, значит, вечно они вперед всех норовят влезть. Паржавский снова задумался. По всему выходило, что Волотовым стало известно нечто неизвестное самому князю. И это нечто было связано с императором, тушенкой и сусликами. А значит, требовалось не только думать, но и действовать, желательно быстро. Иначе Волотовых потом хрен подвинешь с перспективного направления».